Глава седьмая. Я неторопливо позавтракал фруктовым соком, яичницей с ветчиной, выпил кофе с горячими булочками. Мне хотелось пуститься в путь, наявшись как следует, неизвестно, когда еще выпадет шанс перекусить. Фотомагазин «Приятная неожиданность» открывался в девять. Я вошел в дверь в одну минуту десятого. Увидел линзы очков в роговой оправе, сверкающей ряды зубов. И японец, продавший мне фотокамеру, рассыпался в любезных приветствиях. «Извините, пожалуйста», — трахтел он. Я Такахаси Кисарацу. Большие неприятности. Кто-то выбросил фотобумагу на пол. Она могла оказаться из купленной вами коробки. Извините, пожалуйста. Очень сожалею. Он кланялся, и улыбался, улыбался и кланялся. К этому мы им перейдём через минуту, посолил я. Где ваш партнёр? Такахаси Кисарацу кивнул на рожденца Востока с деревянной физиономией, который раскладывал фотоаппараты в витрине. Позовите его сюда, попросил я. Кисарадсу отрывисто что-то пролопотал, и другой мужчина приблизился. Я открыл бумажник, предъявил два небольших снимка Ивлен Элис и спросил. «Вы знаете эту девушку?» Партнер долго-долго исследовал фотографии. Я быстро поднял глаза. Такахаси Кисарадсу взирал на него чрезвычайно пристально, а затем сообщил. «Это я снимал». «Ну, конечно же», — подтвердил я. «Это вы снимали. Здесь стоит ваше имя на обороте штамп с названием «Фотостудия». Вы знаете эту девушку? Разумеется, признал он. Рекламные фотографии. У меня там позади студия изготовления портретов. Не желаете ли посмотреть? Вы знаете эту девушку, напирал я. Да, безусловно, кивал Кисарацу. Я её знаю. Вам известно, где она проживает? У меня в архиве хранится адрес. Объясните, пожалуйста, почему вы расспрашиваете об этом снимке? Я обратился к партнёру. Когда я покупал здесь фотокамеру, тут присутствовала молодая женщина. Эта Анна изображена на фотографии. Тот примерно секунду держал голову абсолютно неподвижно, скользнув взглядом по Такахаси Кисарацу, после чего покачал головой. Нет, на снимке не та женщина. А вам знакома та покупательница? Вы когда-нибудь раньше её видели? Извините, пожалуйста, я не знаю. Она смотрела в камеру, она задавала вопросы, но она ничего не купила. Сколько ещё она пробыла здесь после моего ухода? Вы ушли, и она ушла. — Прямо сразу? — Почти сразу. Я посмотрел в глаза кесарацию и сказал. — Теперь слушайте. Я не знаю всех хитросплетений этого дела, но не покончу с ним, пока не узнаю. Если вы намереваетесь... Я заметил, что глаза его уставили сми через плечо, а блуждающая по физиономии улыбка превращается в застывшую гримасу. — Ладно, малыш, — проговорил голос сержанта Северса. — Шутки кончены. Я обернулся и посмотрел на него. С Северсом был мужчина в штатском. Он еще ничего не сказал мне, а я уже понял, что это офицер полиции Сан-Франциско. — Ладно, — повторял Северс, — теперь мы рекомандуем, Дональд, следуй за нами. Тебя с нетерпением ждут в управлении. — По какому обвинению, — полюбопытствовал я. — Сперва в воровстве, — сообщил он, — а впоследствии дойдем до убийства. Повернувшись к Кисарадсу, Северс спросил, что этот парень пытался выяснить. Кисарадсу затряс головой. Мужчина, пришедший с Северсом, отвернул лацком пиджака, предъявил значок и велел. — Говорите. — Спрашивал про фотографии, сделанные из модели, — признался Кисарадсу. Северс помрачнел. — А не пытался запудрить вам мозги насчет пришедшего в тот момент, когда он покупал фотокамеру? — О чем идет речь? — Насчет случая с фотобумагой. — А, с бумагой! — разолбался Кисарадсу. — Очень забавно. Он позволил себе сопроводить улыбку легким смешком. Мне кто-то скрыл под прилавком коробку с фотобумагой. Весьма странно. Когда мистер Уэм покинул помещение, мы обнаружили на полу фотобумагу, 17 листов двойных белых глянцевых, тот же сорт, что покупал мистер Уэм. Пока стоял у прилавка, когда я отходил с фотоаппаратами, Исарацу несколько раз кивнул, и голова его закачалась словно пробка на морской волне. А, будь я проклят, прогнулся Сэверс, и Сарацу продолжал кивать и улыбаться. Сержанту принял решение. — Ладно, Билл, — обратился он к пришедшему с ним мужчине, — забирайте этого парня в управление и не выпускайте. Я собираюсь перетряхнуть тут все вверх дном. Тут что-то есть, мозговитый мерзавчик. Мужчина, которого он назвал Биллом, впился мне в бицепс натренированными пальцами и сказал. — Окей, Лэм, пошли. Пригнул плечо и подтолкнул меня к двери. Я усыхал позади прощальную реплику кисарадцу. — Мне очень жаль, мистер Лэм, извините, пожалуйста. Во 8:00 я прождал в управлении битых 3 четверти часа, прежде чем возвратился Фрэнк Селверс, и меня провели в одну из безликих, абсолютно типичных для полицейских участков комнат. Из старапанный дубовый стол, несколько медных плевательных установок на прорезиненных ковриках, пара-тройка простых стульев с прямыми спинками и календарная стена составляли единственные предметы обстановки. Линолеум на полу выглядел так, словно кишел гусеницами. Каждая гусеница представляла собой выжженную полоску длиной от 1 до 3 дюймов, а располагались они там, где падали сигареты, неудачно брошенные курильщиками в сторону полевательниц. Человек, которого Фрэнк Северс именовал Билом, оказался инспектором Гатсоном Хобертом. Полученное при крещении имя ему не нравилось. Все это знали и в знак любезности величали его Билом. Северс отпихнул от стола стул с прямой спинкой и указал мне на него. Я сел. Уселся инспектор Хоббарт. Фрэнк Северс остался стоять, глядя на меня сверху вниз, и легонько кивал головой, точно говорил. — Я всегда знал, что ты выйдешь мошенником, и, клянусь святым Георгием, не ошибся. — Ладно, малыш, — проговорил он наконец, — что ты можешь сказать в свое оправдание? — Ничего. — Ну, лучше тебе, черт возьми, поскорее что-нибудь выдумать, ибо мы, не сходя с места, приклеим тебе убийство, да так крепко, что не отмоешься. Я не стал ничего говорить. — Мы не знаем, каким именно образом ты со всем этим справился. На что именно совершил, нам известно, — продолжал Северс. — Ты обменялся чемоданами со Стэнли Даунером. Заполучил его чемодан. Обнаружил двойное дно, загробастал пятьдесят тысяч. Может и больше, но пятьдесят — это точно. — Ну, не буду прикидываться досконально осведомленным о происшедшем впоследствии. Знаю только, что ты загробастал пятьдесят тысяч горяченьких, словно со сковородки. Тебе требовалось подыскать место, где их можно спрятать из опасения, как бы кто ни накрыл тебя, прежде чем уберешься из города. И ты направился в фотомагазин. Приобрел камеру, чтобы иметь повод прикупить заодно фотобумагу. Вскрыл пачку, выбросил несколько листов на пол. Сунул вместо бумаги 50 тысяч и велел кисарацу отправить все к тебе в офис в Лос-Анджелес. Посчитал, что никому даже в голову не придет, будто ты распаковывал фотобумагу. Ну а дальше тебя кто-то переиграл. А вы особо баваете пункт в своих планах. У тебя не осталось времени замести след, так что на него кто-то вышел. А выди не стал тянуть резину. Очевидно, тот тип по сау за тобой следом в фотосалон некую дамочку, а потом они умудрились распаковать на минутку посылочку, ровно настолько, сколько понадобилось, чтобы вытащить деньги. А возможно, всё это проделали ещё в магазине. Я не снял подозрения с японцы, пока не снимаю. Как я понял, вмешался я Все это наклеивать на меня обвинение в убийстве. Помагает наклеить. Вчера напомнил я, вы сошли это фокусом, а происшествие в фотосалоне в ранём. Что заставило вас изменить своё мнение? Я тебе расскажу, что заставило меня изменить своё мнение, согласился Саверс.